Глава 24. Прибытие в Спарту. Круг ликовал в ожидании зрелищного боя. Под гул и переговоры София внимательно смотрела на меня с некой надменностью. Я же думал, как правильно провести атаку. У меня было лишь пара мгновений, которые я мог замедлить благодаря технике кузнечного молота. Ринувшись вперед, я сделал вид, что нанесу удар справа но в последний момент замедлил время, резко меняя направление. Крутанувшись, я вытянул руки вперед, выплескивая всю энергию, что накопили на руче пустоты. Но даже замедлив все вокруг себя, я смог достать лишь силуэт Софии. Свирепый вихрь пронесся вперед, оставляя широкую вмятину на каменной стене. Девушка прыгнула так высоко, что оказалась у меня над головой. И твердым хватом, взяв меня за шею, заставила рухнуть на спину. Это был серьезный удар. Даже достаточно быстрый, но не для меня. Она даже не использовала энергию. Все, что я видел, это ее ярко-синие глаза, которые продолжали смотреть прямо на меня. Поднявшись, я не теряя ни секунды снова атаковал. Один за другим мои удары сыпались на девушку, но она отклонялась от них, либо откидывала в сторону легким касанием. Каждый раз, когда мне казалось, что я достиг цели, на самом деле я бил по остаточному изображению. Но разве может быть так, что практика Фины быстрее практика с даром Гермеса? Ирида могла перемещаться с невероятной скоростью, но то, что делала София, просто не укладывалось в голове. Я использовал предвидение, пытаясь увидеть ближайшее будущее, но там было не весть что. София была в нескольких местах одновременно, и я не мог понять, то ли это были иллюзии, то ли такая высокая скорость, что оставляла за собой ее изображение. Но в движении всех этих изображений я заметил нечто странное. Все они были с тусклыми глазами, в то время как тонкая ярко-синяя линия двигалась от одной к другой. Я проследил, где эта линия будет в последний доступный мне момент, и приготовился. Вернувшись, я кинулся влево, туда, где в предвидении увидел настоящую Софию. Но сейчас там было пусто. И в момент, когда мой удар достиг точки, где должно быть ее лицо, нечто сжало мой кулак. Она появилась, словно из ниоткуда. А ее силуэт стоявший в середине тренировочного зала, исчез. Ее ладонь крепко сжимала мой кулак, а сама девушка с недоумением посмотрела мне в глаза. «Как ты сумел разглядеть?» – тихо сказала она, но продолжила уже громче. «Хотя не важно. Думаю, простой техники будет достаточно». София оттолкнула меня и разорвала дистанцию. В ее движениях была какая-то загадка, но я так и не смог понять, какая. «Олекта!» – внезапно проговорила она, разжимая ладонь и направляя ее под себя. Синяя энергия вылетела, подобно стреле, и вихрем двинулась ко мне. Я приготовился отскочить, но оказалось, только что выпущенная ей энергия уже успела опутать мои ноги. Она приняла очертания толстых змей, которые лишили меня возможности двигаться. Но почему из всех животных в мире это обязательно должны быть змеи? Ненавижу змей. София подскочила вперед и нанесла тяжелый пробивающий удар прямо в солнечное сплетение. Это выбило весь воздух из моих легких, заставляя закашляться. Змеи не позволяли мне ни отбежать, ни уклониться. Тем временем девушка снова занесла руку. Кажется, ты был слишком самонадеян вызвав меня на этот поединок. Думаю, если я буду избивать тебя оставшееся время, то ты поймешь свою ошибку. Этот удар. Снова что-то не так. Явно несила шестой стадии пути героя. И только тогда я увидел, как вокруг меня мелькнули тонкие нити энергии. Они были так грамотно и невзрачно выстроены, что заметить их было практически невозможно. Словно паутина, покрывающая весь тренировочный зал. Они проходили вокруг меня и замыкались в самом центре. Но самое главное, когда София приблизилась, я заметил, что и глаза ее полностью покрыты энергией. От этого и светились они неестественно синим цветом. Так вот откуда взялись те линии в предвидении. Кажется, я понял, но этого недостаточно. Еще один свирепый удар заставил меня пошатнуться, после чего я снова замедлил время. Нужно было сделать это настолько быстро и незаметно, чтобы никто не смог догадаться, особенно она. Я моментально взорвал в точке между бровей энергию, окрашивая ее в дар Афины который я перенял у своей соперницы и использовал технику, полученную на экзамене. Техника «Мудрость Афины» вместе с ее даром составляла самую сильную комбинацию, представляя практику не только полный обзор поля боя, но и способность видеть насквозь все техники, которые использовались вокруг него. А главное – понимать их нюансы. Всего на несколько секунд я увидел весь тренировочный зал в перспективе, будто воспарил прямо над ним. Но самое главное, мне открылись все потоки энергии. Нити отражали свет и потоки духовной силы, таким образом, что основное тело девушки оставалось невидимым. А я сражался сразу с несколькими иллюзиями, которые постоянно то исчезали, то появлялись. Это подкреплялось также ее глазами. Через них она воздействовала на мой разум, заставляя раз за разом принимать иллюзию за настоящую Софию и промахиваться. Лишь однажды я смог ее достать благодаря предвидению. Но тут меня осенило. Каждый раз атаки шли только с двух сторон. Значит, она способна перемещаться только вдоль нитей. Я с точностью до шага запомнил их расположение, прежде чем время снова ускорилось, а дар покинул мои каналы. Отклонив голову вправо от очередного удара, я сжал кулаки, активируя наручи. Они поглотили змей, опутывающих мои ноги, без остатка, снова заполняясь энергией. София тут же сократила дистанцию, вскидывая правую руку. Но она не завершила атаку, поскольку я оказался быстрее. Поймав девушку, я занёс руку и яростно ударил в её грудь. Иллюзия растворилась, а правее появилась ещё одна. Снова не попал. Насмешливо проговорила она. Всё выглядело так, будто София быстро переместилась, избежав удара. и Для всех вокруг так и было. Но на деле я лишь развеял энергию, поддерживающую ее копию. Вытянув руку в сторону, я схватился за пустоту. Да уж, не стоило ожидать, что я смогу просто взять и оборвать эти нити. София, конечно же, заметила это. В ее глазах отчетливо промелькнула нотка удивления. Да, я прекрасно знаю твой фокус, увидел. И запомнил в мельчайших подробностях. Девушка решила действовать раньше, чем я смогу найти способ ее победить. Она вытянула пальцы, а на их кончиках сформировались синеватые точки. Полемос. Прямо из этих точек показались продолговатые иглы, полностью состоящие из энергии. Ловким движением она запустила несколько из них в мою сторону. Я отпрыгнул, отбивая их обычным ударом и намереваясь снова перейти в атаку. Но внезапно эти самые иглы прошили меня сзади, прямо на стыке суставов левой руки, заставляя ее повиснуть мертвым грузом. Осталось 15 секунд. Возвестил Антей. Рука не шевелилась. Вообще никак не отвечала на команды. И я не знал, чему удивляться больше. Тому, что ее иглы словно живые кинулись на меня, когда я их отбил, или тому, что они ударили в такие точки, где нервная система конечности мгновенно отказала. Девушка снова крутанулась, запуская в меня оставшиеся иглы. Одна из них была направлена прямиком в лоб. Она решила в конце минуты отключить меня чтобы подчеркнуть свою чистую победу. Я резко ушел вниз от игл и рванул в сторону Софии, зная, что это лишь иллюзия. Мои глаза быстро бегали вокруг бликов энергии в попытке отыскать, где на самом деле находится мой противник. Воспоминания о местах, где пролегала нить, наложились на то, что я видел сейчас. Иглы возвращались со спины заставляя меня снова припасть к земле и сделать перекат около стены. Они воткнулись в нее чуть ли не наполовину, а значит, у меня было несколько драгоценных секунд. «Пять!» — начали отчет все окружающие. Со свирепым рыком, будто дикий хищник, я ринулся на иллюзию, занося руку. Девушка победно улыбнулась. 4 энергия внутри меня разрасталась заставляя жизненный огонь вибрировать тяжелая аура покрыла весь тренировочный зал говоря о том что я вложу в этот удар всю свою силу 3 вибрацию всего тела я насильно выпустил в наруче представляя свой следующий шаг моя ладонь сжималась в кулак «Два!» Но на самом деле она сжимала нечто иное. Резко дернув рукой на себя, я потянул само пространство. Благодаря наручам пустоты, оно сомкнулось как полотно. А я в мгновение ока переместился туда, где, казалось бы, и в помине не было моей противницы. Иллюзия Софии вскрикнула, замахиваясь для атаки. Но было уже поздно. Я сложил вместе большой и средний палец единственной рабочей руки. Один! Раздался громкий звук. Это был обычный щелчок, но он эхом прокатился по всему помещению, заставляя каждого, кто присутствовал здесь, прочувствовать его в полной мере. В тот же миг все нити спали. Иллюзия растворилась, а настоящее тело Софии появилось прямо передо мной. Ее лоб покраснел в самой середине, ровно там, куда я ей отвесил добротный щелбан. Лицо девушки преобразилось трижды. Сначала на нем было недоумение, потом удивление, но закончилось все гневно нахмуренными бровями. «Ты!» Пытаясь осознать то, что произошло, Она впервые с приезда повысила голос. Я широко улыбнулся и взглянул на Антея. Тут, не веря своим глазам, еще стоял несколько мгновений в замешательстве, глядя на меня. Но, наконец, до его сознания дошло, что только что произошло. Один удар, одна минута. Победил Крей. Медленно проговорил он, даже не пытаясь поверить в эти слова. «Прости, я обратился к Софии. Я не бью девушек. Ах да, не забудь найти для меня соответствующую одежду, ведь на встрече с представителями других кланов твой сопровождающий должен выглядеть безупречно». Развернувшись, я, делая вид, что мне безразлично, пошел к выходу. В тот же миг толпа просто взорвалась. Они кричали и хлопали, понимая, что на их глазах только что соклановец отвесил унизительный щелбан, наследница Афины. Хотя я бы не назвал его унизительным. «Стой!» – внезапно сказала София, направляясь ко мне. Не говоря больше ни слова, она взяла мою руку и нажала на несколько точек, отчего я снова почувствовал ее, И смог двигать. Вот так спасибо. Я-то думал, она сама восстановится. Девушка даже не посмотрела мне в глаза. Но я отчетливо видел, как покраснели ее щеки. Ты отлично сражался. Завтра мы отбываем. Будь готов. Буркнула она и вышла первой. Вот это, конечно, резкая смена поведения. Под обсуждение толпы я тоже покинул тренировочный зал. На улице меня встретила Аида, которая восхищенно негодовала о том, что я не сказал ей ничего насчет своих успехов в культивации. Несколько групп юношей и девушек из побочных семей Фемиды желали мне удачи в последующем турнире и удивлялись, насколько сильнее я стал. А сила принесла за собой и резкую смену отношения в клане. Теперь многие знали, кто такой Крей Адамантис. Еще с момента, когда я отвесил пару лещей Фебу и при всех показал, как слаб на самом деле Иней, Я получил львиную долю внимания и уважения. По дороге до своей комнаты я снова встретился с Инеем, но тот избегал моего взгляда. Как бы я парнишке жизнь не сломал такими успехами. Но нет, он вроде не сдается, Продолжает культивацию. Ближе к ночи ко мне в комнату постучалась Аида. Выспрашивала о том, где я провел эти два месяца. Я рассказал ей о том, как охотился за артефактами четырех элементов, как был отравлен кровью Геры и как усердно тренировался, умолчав разве что о наручах пустоты, необычном монастыре, который поклоняется хаосу, и, конечно же, о Кроносе. Все больше я понимал, что только лишь ее хорошее отношение позволяло предыдущему владельцу этого тела выжить. Я и сам, едва появившись здесь, получил от Аиды неоценимую поддержку. Ночь прошла словно по щелчку пальца. Я и не заметил, как пришлось проснуться с первыми лучами солнца. У главных ворот уже снарядили небольшую цепь из повозок. В основном это были дары божественным кланам. Одна повозка для Антея и Аиды, другая — для Софии и ее сопровождающих. Прощались недолго. В основном Антей давал указания Энею, поскольку тот оставался самым старшим Адамантисом. Пришла проститься даже Парида, хотя я давно списал ее со счетов. Ее словно и не было в этой семье. Путь наш лежал через южную часть Пелопонеса, по холмистой и скалистой местности, покрытой оливковыми рощами и частыми виноградниками. Первый привал мы сделали в Аргасе. Большой город встретил нас радушно. В большинстве своем, благодаря наследнице Афины. Меня каждый раз поражало, Насколько архитектура Древней Греции была величественна и прекрасна. Но, признаться, больше меня впечатляла девственная природа, которую еще не тронула цивилизация. Пение птиц и шум горных ручьев успокаивал, приводя меня в некое состояние транса. В тот момент, кажется, я понимал, откуда у людей этого времени взялась подобная сила. Чем ближе ты был к природе, Тем спокойнее и качественнее циркулировала внутри энергия. Именно это позволяло ей расти. При этом, чем больше ты понимал природу, тем качественнее мог подниматься по ступеням пути. Перед тем, как начать путь, мы снова вернулись в Афины, где к нам присоединились два парня на третьей и четвертой стадии пути героя. Вместе с ними я буду выступать. На Олимпийском турнире. Мы шли через Фирею, по региону Кинурия, вдоль хребта Парнан. Путь занял больше времени, чем планировалось изначально, поскольку София решила, что безопаснее будет пройти вдоль хребта, чем пересекать его между городами Кария и Скирос. Наконец, к окончанию третьих суток нашего путешествия мы достигли Спарты. Одного из самых могущественных полисов на Пелопонесе. После того, как София поговорила со стражниками, мы въехали в город через величественные ворота, украшенные золотыми щитами и копьями. Широкие улицы встретили нас совсем небольшим количеством людей. По всей территории располагалось множество казарм. А дальше прилегал торговый квартал с небольшим театром в самом конце. Вдалеке на возвышенности виднелся храм войны Ареса. Он был построен из широкого камня и украшен спускающимися до самой земли красно-золотыми знаменами. Украшения из статуй и рельефов дополняли широкие колонны. В отличие от виденного мной дворца в Дельфах, храм Ореса отражал всю строгость и минимализм этого места. Мы прошли мимо стадиона, где тренировались спартанские атлеты. Это был самый настоящий военный лагерь, нежели город. С этой строгостью и великолепием контрастировали множество рабов и лотов. Обычные смертные, которых держали спартанцы для того, чтобы те работали на полях и занимались хозяйством. Около храма войны стояло множество повозок, а конюшни буквально были забиты лошадьми. У подножья холма, где стоял храм, отделенные колоннадами, стояли множество домов. Было видно, что их возвели совсем недавно, судя по всему, готовясь к предстоящему турниру. Эти дома должны были служить в качестве гостевых резиденций. «Кажется, мы прибыли в последних рядах», – задумчиво сказал Антей, глядя на повозки но далеко не в качестве последней позиции. Поправила его София, которая также вылезла из повозки. Я, наконец, встал и размялся, похрустев буквально каждой частью тела, которая устала от многочасовой беспрерывной поездки. У входа в храм показался высокий мужчина, лицо которого я не разглядел. Он широко улыбнулся и последовал в нашу сторону. Отрадно видеть вас, юная госпожа. Я слышал, что клан Афины вот-вот должен прибыть. Но где же арест?» София уважительно кивнула головой. «Дарей Халкиас, клан Афины, рад приветствовать главу клана Гефеста. Отец обязательно прибудет на турнир, но немного позже. Дела заставили его задержаться. И тут я наконец увидел того, кто к нам подошел. Его лицо было мне знакомо. Сложно забыть человека, с которым прожил рядом целый месяц. Того, кого София назвала главой клана Гефеста. Это был Клеомет.